Глава 5. Сумасшедшую пляску с саблями на артиллерийской батарее видела сотни, если не тысячи людей. Учитывая, что в сражении на батарее именно Игорь оказался главным действующим лицом, а само сражение стало ключевым в битве при Кёнигсдорфе, то плюшек посыпалось немало. Попаданец наконец-то получил первый офицерский чин и стал корнетом, перепрыгнув через звание. продвинулись в званиях и многие другие уланы. Вообще полк отличился настолько, что ему были дарованы серебряные трубы для музыкантов. Огромная честь по нынешним временам были они только у гвардейских полков, да и то не у всех. Рота теперь была его в полном смысле этого слова. Спортсмен стал официальным командиром. Рысев, командовавший эскадроном, стал командиром полка, ну а полковник Осинский бригадиром и получил под командование сразу несколько драгунских полков. Помимо драгун получил он и небольшой портрет императрицы Елизаветы Петровны, обрамленные в золото и алмазы. По нынешним временам она лакордина из самых высших. В общем, все бы хорошо, но потери полк понес серьезнейшие. Командование доигралось, используя улан как палочку-выручалочку, и в битве погибло более 150 человек, чудовищные потери для и без того уже истаившего полка. Но ну, а раненых бесполезно было подсчитывать, буквально весь личный состав то больше, кто меньше, но ранен был и сам попаданец. Задело осколком разорвавшегося неподалеку ядра. Рана, к слову, далеко не первая, но Экстремал жутко гордился, что не получил еще ни одной раны в сабельном бою. Не могли достать. Все ранения и травмы были того же рода: пули, на излете, осколки и прочее. Командование думало недолго и полк отправили на отдых. К великому сожалению, Улан не домой, а к предместям Вены. Какими путями гуляли мысли командования и союзников свежеиспеченный корнет так и не понял. Да собственно говоря, не знал этого даже такой же свежеиспечённый бригадир Осинский. Восторга от близости и блистательной вены Руфер не испытывал. Подозревал какие-то подлянки и подставы от союзников. Были уже случаи убедиться в их нечистоплотности, так что как ни странно, но встретили их неплохо. Разместили в одном из небольших дворцов. По мнению скептически настроенного попаданца, Дворец этот больше напоминал сельский клуб с несколькими флигелями и исторической или художественной ценности не представлял. Уланы же поначалу пришли в восторг, но быстро опомнились. Казарма из дворца получилась достаточно паршивая. Все эти высокие потолки, отсутствие нормального отопления и прочее... хрень какая-то. Выразил свое мнение Никифор, которого Игорь повысил до сержанта. Красиво, но жить здесь. Мнение Сенцея выражало мнение всего полка впрочем, с припасами австрийцы не обидели, и буквально на следующий день после заселения потянулись подводы с дровами и провизией. дворец казарма больше всего напоминал санаторий. Все раненые и двигаются неспешно, с ленцой. Ну а как иначе, если раны могут открыться, да и просто болят, отъедались. Не только люди, но и лошади постепенно приходили в форму, и вот уже пошли разговоры о бабах. "Ой, не советую", сказал подчиненным на одной из посиделок корнет. Так, хваляпаться можно. Я-то как заинтересовался один из ветеранов. Нам говорили, что бабы здесь такие, на передок слабые. Рядом прошел смешок и послышались довольно похабные комментарии. Да слабые, кто ж спорит-то, пожал плечами командир. Уланы оживились, и глаза у них начали масляно поблескивать. Только вот что, сами понимаете, другая страна, другой народ, другая религия. Католики они, пояснил корнет. Все И другие тоже есть. Есть и другие протестанты, евреев очень много. Да это не важно, важно то, что обычаи здесь другие, понимаете? Вот подошел ты к бабе с целью завалить ее, И что дальше? Ну так, брати, валить? Уверенно отозвался один из именитых кобелей. Ага. А потом под плетьми окажешься, потому как никто и подошел. Ну как ты различишь, кто тут из баб сама юбки на голову набросит, а кто, честная?» Зачесались затылки и щетинистые, потому как большинство брилось от силы раз в неделю подбородки. Бордель неловко предложил один из улан. А больше ничего и не остается», — развел руками спортсмен. Только учтите, сифилис тут гуляет так, вояки поежились. Мало того, что поганая болезнь не лечилась, так еще и отношение к заболевшим в русской армии было самое отрицательное: Жесткий карантин и впоследствии заключение в монастырь без права выхода. Жестоко? Зато и не было почти на Руси этой дряни. А это как нам, вспоминайте, отрочество, да вручную найриваете. мрачно отозвался экстремал. Изображать закат солнца вручную долго не пришлось. Командование озаботилось борделем с проверенными девицами. Но, учитывая, что проверка была откровенно примитивной, то Игорь и немалая часть Улан туда не лезли. Да и откровенно лучше уж вспомнить отрочество, чем залезать на девицу на которой только сегодня побывало с десяток человек. Вскоре начало пребывать пополнение. Новички, которые уже погоду два обучались в слободе. Смешные озвучил Корнет Никифору свою мысль. Да, ностальгически протянул тот. Чисто волчата, порода видна, но пока заматереют. Закрепи-ка их, чтобы у каждого ветерана был молодой, да пусть гоняют. Офицеры же в обучении участия почти не принимали. Не Зачем лезть, если почти весь личный состав в с многолетним стажем? Так, приглядеть на всякий случай. Система была устоявшаяся и проверенная временем. Офицеры занимались только общим командованием, учениями от эскадрона и выше. Ну и, конечно, занимались, если хотели, с наиболее продвинутыми учениками. Спортсмен откровенно скучал и маялся без дела, так что преподавание стало его спасением. С утра фехтование После обеда рукопашный бой, вечером танцы, и все равно скучно. Да, привык уже к этому времени, но телевизора нет. Пусть и раньше не особо его смотрел. Компьютеры и интернет отсутствуют. Книги откровенно нечитабельные, так еще и дорогие. Блин, да даже с сексом облом. Стерев хозяйство домозолей, экстремал все таки решился и начал искать себе любовницу. Сифилиса он боялся, а ведь была еще и проказа. Наиболее разумным решением он посчитал развитие своих экстрасенсорных способностей. Как ни странно, но получилось достаточно быстро, и вскоре он уже уверенно читал болезни, травмы, возраст. Тренировки были простыми. Корнет прекрасно знал своих солдат и все их раны. так что какие-то образцы энергетики перед глазами были. Дальше было проще. И вскоре он уверенно распознавал наличие или отсутствие девственной плевы, месячных, каких-то женских болезней. Ну да, Занятие не самое интересное, но по мнению попаданца, безопасный секс стоил таких трудов. В Вену, несмотря на относительную близость, выбраться удалось только через месяц. Вроде бы и скучно, но то рано наболела. то дежурство по лагерю. Игорь ты самый ответственный человек в полку, проникновенно сказал секунд-майор Рысев, положив ему руку на плечо. То какие-то неотложные дела с хозяйством эскадрона и полка ехали при полном параде. Новые мундиры Как же дорого он обошелся, зараза, сверкающие серебром седла, чисто выбритые единственное от чего категорически отказался спортсмен так это от напудренного парика бывшего в это время неотъемлемой частью человека высшего общества в лагере на такое чудачество смотрели сквозь пальцы несмотря на требования устава а в городе да плевать мне на их мнение искренне ответил экстремал вы вообще знаете откуда парики появились сифилитики в моду ввели От него же волосы выпадают, вот и маскируются. От такой информации офицеры несколько опешили, но оспаривать не стали. Несмотря на отдельные взбрыки, военным он был образцовым. Да и привычная спортсмену но стрижка ёжиком пользовалась определенным успехом в военной среде. В первую очередь, среди отмороженных на голову вояк кавалеристов Ну а Игорь под это определение подходил идеально. Так что посудачили и успокоились. Не туда свернул — одернул парень проводника. Нам налево. Улан покосился на него, но свернул послушно. И действительно, искомая кондитерская оказалась на месте. Соскочив с коней и передав поводья прислуги, кавалеристы зашли внутрь. Но все как раньше, вырвалось у миллионного поподанца. "Бывал?" коротко спросил поручик Арсениев. "Да, с отцом", не задумываясь ответил корнет. Подойдя к прилавку, Полюбовался на выставленные пирожные и с видом знатока заказал каждому из офицеров. "Я знаю, какие здесь самые хорошие", пояснил он. Пирожным принесли кофе, который любили не все. "Боярин", А это обращение с легкой руки подчиненных прилипло к нему очень прочно. "Ты ж вроде не пьешь кофе", спросил молоденький капрал Лисин. "Юфидот, просто нечасто", блаженно зажмурившись, ответил ему парень. "В походе под сухарь пить его как-то". Ланы дружно заулыбались. Странноватые привычки попаданца давно стали притчей привычкой выездцев. Сидели хорошо, пока спокойствие не нарушило компания австрийцев. Господа, щелкнул каблуками один из подошедших к Просим прощения, но очень хочется отведать здешних пирожных, а место вы сами видите. Господин рапорщик буртах из полка Мадены. Господин буртах, если вы подождете еще минут десять, мы закончим воевать со сладостями. И пойдём дальше. знакомиться с Веной. Миролюбиво ответил командир полка. Благодарю вас, господа. Коротко склонил голову керасир и отошел. Ссора и дуэль? А зачем? Сценка вполне бытовая. Дуэли в военное время среди союзников запрещены накрепко, вплоть до виселиц. Ну, а очередь в хорошую кофейню, кондитерскую дело рядовое, особенно сейчас, когда столицу Австрии буквально наводнили войска. Расплатились за съеденное выпитое австрийцы долго расшаркиваясь, так что пришлось уступить. Вышли в самом благодушном настроении и влезли на коней. А все таки можно было шугануть тех австрияков», — сурово заметил Федот. Да полно тебе, не обидно засмеялся Корнет. Мы за сегодня еще не в одну кофейню зайдем. Тут в каждой есть что-то свое. Кофе исключительный или пирожные. Да, я таких сладостей не едал, мечтательно заметил поручик. И вряд ли где найдешь», – наставительно приподнял палец Игорь. «Насчет чего иного, по-всякому бывает. А вот насчет пожрать тут сильнее австрийцев не найти. Посмеиваясь, Компания двинулась по улицам австрийской столицы, время от времени останавливаясь, и выслушивая лекции попаданца о истории, архитектуре. Что делать, если немецкие каникулы с отцом чаще всего он проводил именно на экскурсиях?